Егор Волков, известный среди френдов под ником «Волчок», откинулся на спинку вертящегося кресла и стянул с головы наушники. Он чувствовал себя усталым, измотанным, словно и впрямь вступал в схватку с огромными инопланетными тварями. Переведя дух, Егор взглянул на свой профиль, высветившийся на мониторе. Статус – воин конфедерации, уровень – грандмастер, специализация – космодесантник, звание – майор, специальное оружие – два лазерных меча. Особенности оружия – волнистые клинки, усиливающие пробивную силу потока фотонов. Егор невесело хмыкнул. Грандмастер! Вторую неделю он топтался на одном уровне и никак не мог одолеть телепатическую тварь. Позорно, что и говорить. А впрочем, большинству игроков требуется год, чтобы достичь уровня Грандмастера, а он управился за пять месяцев. Нет, все-таки он отличный геймер и отличный воин. По крайней мере, среди тех воинов, которые предпочитают воевать, не вставая с кресла или дивана. Егор потянулся и зевнул. Потом покрутил головой, приводя в порядок затекшую шею, подвигл руками, разминая суставы. Покончив с разминкой, он потянулся за пиццей, лежавшей на системном блоке. За последние несколько месяцев Егор набрал пару-тройку килограмм и немного сутулился от постоянного сидения у компьютера. Хотя все еще оставался худощавым, долговязым молодым человеком. Полтора года назад Волчок вел более активный образ жизни, любил погонять по ВВЦ на роликовых коньках и даже немного занимался паркуром. Не так, чтобы очень, и однако прыгать и падать умел, и телом своим владел вполне прилично. Но все это осталось в прошлом, последние полтора года он практически не отлипал от монитора компьютера. Сегодняшний день ничем не отличался от прочих. С утра Егор набрел на один забавный ресурс. Это был интернет-сайт фирмы со странным названием mental торгующий цифровыми гаджетами собственной разработки Сделана страничка была на нормальном среднем уровне, но когда Егор попробовал взломать ее, он вдруг наткнулся на многоуровневую защиту такой сложности, какой позавидовали бы ФСБ и ГРУ. Степень подготовки Егора не позволяла взломать эту защиту, и он уже собрался бросить бесполезные занятия, но напоследок, скорее для проформы, чем для дела, решил запустить программу под названием «Челюсти», которую написал двумя днями раньше. То, что программа сработала, показалось Егору настоящим чудом. Информация из взломанного ресурса полилась потоком, как вино из пробитого кувшина. Однако воспользоваться ею не было никакой возможности, она была закодирована. Единственное, что удалось понять, это то, что информация касается проекта под пафосным названием «Химера». Корчить из себя великого криптографа Егор не стал и отложил «Химеру» до лучших времен, вновь вернувшись к игре. Последние полтора года Егор нигде не работал. Все свои потребности он удовлетворял за счет сбежавшего 20 лет назад папаши. Папаша всю жизнь проработал на севере на руководящих должностях. Алименты от него поступали порядочные, но мать не тратила из них ни копейки, мечтая о том, что когда-нибудь Егор использует их, чтобы получить приличное образование. Полтора года назад мать погибла в автомобильной катастрофе, завещав Егору двухкомнатную квартиру в Мариной роще и банковский счет, на который поступали деньги от блудного папаши. Когда Егор сунул пластиковую карточку в банкомат и глянул на баланс, он понял, что в ближайшие пять лет голодная смерть ему точно не грозит, даже если он нигде не будет работать. Так началась его нынешняя жизнь. Егор не считал себя суперхакером, если честно, в этом деле он был почти новичок. Раньше, до начала своей новой жизни, Егор занимался только железом. Вот в этом ему действительно не было равных. Иногда Егору казалось, что он способен собрать приличный компьютер из груда мусора, вынутого из мусорного бака радиорынка Савеловский. Никакого стыда от своего образа жизни Егор не испытывал. Чего ради человек должен горбатиться в офисе или на производстве? Это раньше люди знали, для чего они каждый день надрываются на работе, месят ногами глину и таскают кирпичи на стройках века, возделывают целину, ютясь в тесных прокуренных вагончиках. У людей была великая цель, ради которой не жалко было себя угробить. А сейчас? В чем смысл существования? В том, чтобы заполучить игровую приставку покруче? Купить в кредит холодильник или машину? Набить себе брюхо вкусной жратвой? Отличные цели, но у Егора они вызывали брезгливость. Надрываться ради такой ерунды – «Год гробит себя на работе ради десятидневной поездки в Турцию, а там что? Снова жрать и пить по программе All Included? Какой-то дьявольский замкнутый круг, выхода из него не видно. Виртуальный мир, дверью в которой был компьютер, интереснее. В компьютерных играх перед игроком всегда стояла великая цель – спасти цивилизацию, оградить планету от вселенского зла». В компьютерных играх ты всегда видел перед собой лицо своего врага и четко знал, с чем и с кем нужно бороться. Виртуальный мир был честнее и благороднее настоящего. Иногда Егор думал о том, как было бы хорошо родиться лет на 400 раньше. Тогда человеческий труд чего-то стоил, а потому и трудиться было не влом. Правда была правдой, вера верой, и если ты видел перед собой врага, ты мог сразить его мечом. Размышляя об этом, Егор доел последний кусок пиццы, запил его Рэдбуллом, Вытер пальцы от джинсы и собрался снова приникнуть к монитору компьютера. Но в этот миг в дверь позвонили. «Ты волчок?» Егор оббыл взглядом суровые лица двух мужчин, стоявших на пороге, и покачал головой. «Нет, вы ошиблись. Попробуйте позвонить в соседнюю дверь». Егор хотел закрыть дверь, но один из амбалов сухопары громила широченными плечами, быстро подставил ногу. «Не так шустро, парень», — пробасил он. Егор сделал возмущенное лицо. «В чем дело?» — спросил он. «Хотите, чтобы я вызвал милицию?» Если понадобится, мы вызовем ее за тебя», — с улыбкой заявил Егору второй незнакомец, понижен ростом, но крепкий, как дубок. «Ну что ж, раз вы настаиваете», — Егор улыбнулся незнакомцем, а затем резко ударил долговязово дверью по ноге, повернулся и бросился в комнату. В мгновение ока он выскочил на балкон, запрыгнул на перила, поднялся на ноги, держась рукой за стенку, собрался с духом, настроился и, сильно оттолкнувшись ногами от перил, перелетел на ближайшее дерево. Повиснув на толстой ветке, он перехватился поудобнее, быстро перебрался на другую ветку, качнулся и прыгнул на куст сирени. Падение оказалось не таким мягким, как рассчитывал Егор, он слегка ушиб ступню и расторапал шею. Однако кости и суставы были целы. Сказались давние занятия паркуром. Регулярные тренировки остались в прошлом, но сохранилось главное – умение сгруппироваться и навык балансировки. К тому же суставы и мускулы, спасибо турнику и гантелям, еще не потеряли тонус. Быстро поднявшись на ноги и, благодаря Богу за то, что двор в этот поздний час пуст, волчок неслышной тенью скользнул к стене дома и прижался спиной кирпичной кладки. Наверху послышался шум. «Где он?» – басом спросил долговязый. «Спрыгнул вниз!» – ответил ему крепыш. «Ловкий сволочь! Бегом на улицу!» Дождавшись, пока стукнет дверца балкона, Егор отпрянул от стены и, чуть прихрамывая, побежал через двор. Он жил в Мариной роще уже 4 года и неплохо ориентировался в густом переплетении улочек, переулков и проездов. Егор петлял по дворам и задворкам перебирая в голове список возможных недоброжелателей. За последний месяц «Волчок» взломал с десяток сайтов, примерно половину из них по просьбе самих владельцев. Помогал вернуть пароли от почтовых ящиков, мессенджеров для интернет-дневников, что еще. Взломал пару блогов своих недоброжелателей. Это можно в расчет не брать. Но три взлома были вполне серьезными. На прошлой неделе Волчок досил один довольно крупный ресурс и положил его на пару часов. Ущерб владельцам ресурса он нанес нешуточный, но сам не поймал с этого дела ничего, кроме чувства удовлетворения. Еще один ресурс он положил дня четыре назад по заказу фирмача, решившего подорвать бизнес своего конкурента. А может быть дело в химере? Вполне возможно, но этот ресурс Егор взломал всего несколько часов назад. Как могли они так быстро узнать? К вопросы. Главное сейчас унести ноги подальше от дома и найти безопасное место, а там уже можно будет все тщательно обдумать.